Глава тридцатая. Рассвет задерживался. Часы показывали семь часов утра, но казалось, будто бы солнце решило отложить свои полномочия на некоторое время. Словно не хотело видеть, что сейчас происходит в той части полушария, в которой находились мы. Опасаясь преследования и продолжая опасаться центральных дорог, мы с Трестаном, еще будучи на пароме, выстроили оптимальный маршрут, пролегающий мимо городу Фарслео, Тамероп-Гельстед. Придерживаясь его, мы не должны были увидеть такие крупные города, как Нью-Борг и Оденсе, даже издали. Но мы всё равно должны были выезжать на центральную трассу Е-21 и в итоге проехать по краю многотысячного Миддлфорта и почти сразу протиснуться между Фредерисией и Снокхёй. Это было неизбежно, если мы хотели покинуть Фюн. Нам в буквальном смысле жизненно необходимо было преодолеть новый мост через Малый Бельт. Насколько мне известно, этот переезд не пострадал от действий дорожных пиратов. Однако эта информация была слишком неточной, а дорога Е-21 слишком популярной. Так что я не прекращала переживать. Особенно с учётом того, что здесь, в отличие от Швеции, даже на провинциальных дорогах встречались спешившие в разные стороны автомобилисты, зачастую опасно плюющие на возможные правила безопасности участия в дорожном движении. И хотя блуждающих я не увидела, И спустя час поездки сквозь Фюн горящие города нам тоже всё ещё не встречались. Всё же паника в Дании была куда более заметной, чем в Норвегии и Швеции. Это было понятно уже только потому, что большинство встречающихся нам машин были доверху забиты всевозможным барахлом. Проезжая мимо Томерупа, мы впервые увидели мародёров, обчищающих магазин электроники. Мародёрство — первичный и самый точный признак панического состояния общества. Сталь уже была здесь. Пусть я ещё не видела её в лицо. Не увидела на этом острове блуждающих, представителей её власти. Она уже была здесь. Мы остановились на окраине лесного массива Бланцкоу. Это произошло спустя 20 минут после того, как мы съехали с парома. К тому времени я уже почти наверняка утвердилась в своей надежде на то, что за нами не было снаряжено никакого преследования. Все съехавшие с парома автомобилисты предпочли более популярные маршруты, менее безопасные, в то время как я, сделав пару петель в лесном массиве Кайбергскоу, практически сразу съехала на провинциальную дорогу. Ну что, он так и не пришёл в себя? Остановившись на обочине, но не глуша моторы из-за опасения перед проблемами с его повторным введением в эксплуатацию, я посмотрела на заднее сиденье. Нет, Тристан взмахнул пистолетом, из которого менее суток назад был пристрелен отец Клэр. «Может быть, мы его всё-таки прикончили?» «Мы?» Мысленно удивившись, повела бровью я и развернулась обратно к рулю. «Я». «Выходите все из машины. Сейчас будем его выгружать». «Что, прямо здесь?» Отозвался сочувствующий всем и вся Спира. «Да, прямо здесь», — жёстко отрезала я. Усадив Клэр с котёнком на переднее пассажирское кресло, чтобы она не видела в подробностях всего происходящего, Мы с Тристаном начали вытаскивать из машины всё ещё желающего приходить в чувство амбала, при этом пистолет вручив спира, сразу же отошедшему на безопасное от нас расстояние. Вытащить этого увольня оказалось совсем непросто. Он весил по меньшей мере 90 килограмм и даже в обморочном состоянии явно не объявлял желания дарить нам свою машину. Когда мы, наконец, справились с этой тяжеловесной задачей, буквально вывалив обмякшее тело на обочину, Я уперлась руками в колени и начала переводить дыхание. Стоит ли пытаться приводить этого мерзавца в сознание, прежде чем оставлять на обочине? Во всяком случае, попытаться можно. Обойдя машину, я открыла недозахлопнувшую мной водительскую дверь, отключила блокировку и вернулась к багажнику. Открыв его, я сразу увидела то, что рассчитывала найти. Почти полную бутылку минеральной воды. Она валялась рядом с тем самым мешком, в который этот идиот так отчаянно вцепился, и который, судя по всему, сильно интересовал его товарищей. Я раскрыла его и сразу же замерла. В мешке лежали стопки сотенных купюр, помешанных с внушительными слитками золота, проштампованными относительно своих проб. Что ж, примерно что-то подобное я и ожидала увидеть. Закрыв мешок и взяв лежащую рядом с ним бутылку, я открутила пробку и подошла к бессознательному телу нашего пленника. Недолго думая, я начала выливать её содержимое прямо на его лицо. Контакт появился лишь когда в бутылке оставалось не больше 50 миллилитров. Встряхнув её, я уверенно долила остатки на противное лицо и выбросила пустую бутылку в сторону. Хотя прежде я никогда не позволяла себе сорить подобным образом. Тем более пластиком. Амбал закашлялся и, наконец, раскрыл свои затёкшие глаза. Всего секунду он смотрел на меня непонимающе. После в его взгляде Высветилась ярость сотой степени. «Ах ты, сучка!» Он резко сел, но из-за рукавов, надетой на его задом наперёд куртки, связанных между собой за его спиной, он не смог подняться. Он сразу же попытался встать ещё раз, но на сей раз поморщился, очевидно, от сильной боли. Видимо, я и вправду сильно постаралась тем ударом в пах, так что едва ли он скоро сможет безболезненно отлить. Мимо нас проехала машина. Я напряглась, решив, что она может остановиться. Но вместо этого, как я и предполагала, она на всех парах пронеслась мимо, будто совершенно не заметив нашей возни со связанным и явно нуждающимся в помощи человеком. «Я протащил твою задницу на паром!» Зверским голосом заорал раненый Боров, и я вновь вернула к нему свой взгляд, оторвав его от удаляющегося автомобиля. «Скажи, тебе всё ещё хочется интима?» — спокойно произнесла я, Взмахом руки, попросив Спира, стоящего за спиной этой истерички, передать мне пистолет. «Если хочется, я могу тебе с этим помочь, извращенец». Получив в руки пистолет, стоя всего в паре шагов прямо перед своим собеседником, я якобы всерьёз прицелилась в области его паха. По лицу взятого на мушку существа, всё ещё мужского пола, пробежала судорожная волна, дающая мне понять, что оскорбительных криков в свой адрес я больше не услышу. Отвечай только правду. Откуда у тебя тот мешок в багажнике? И зачем тебе столько? Мы накрыли банк. Это не для меня. Он метнул взгляд в сторону Тристана, а потом вновь вернул его ко мне. Это для организации. Для организации чего? Не спеша произнесла я, начав якобы ещё более усердно целиться. Ничего, какой? Чего? Я зажмурила один глаз. «Дорожные пираты. Это для нашей организации!» Я не осознала, насколько резко опустила пистолет. Моё сердце не упало, оно рухнуло в пятки. Я почти почувствовала, как оно пробило вмятину в утрамбованном под моими ногами песчанике. Осознание того, что я только что ограбила дорожных пиратов на целый мешок валюты чистого золота, холодной молнии ударило мой череп изнутри, где-то в области висков. «Погоня будет». Если эти головорезы нас догонят, лучшим вариантом для всех нас будет добровольно застрелиться. Котёнка придётся пристрелить первым, потому как у него лапки. Сам нажать на курок не сможет.